Глава пятнадцатая. Этот странный тип. Инга, я никакой не бабник, заявляет мне Жора самым серьезным выражением лица. Смотрю в глаза этому вралю и усиленно пытаюсь сдержать не пойми откуда взявшиеся слезы. Вроде бы ничего такого. Найти трусы в машине мужчины, которые мне пока никто. Но, но я же мысленно уже начала с ним встречаться и даже чуточку влюбилась. самую малость, крошечную крошечку, женщины меня поймут. Как тут было остаться равнодушной, когда он даже преподнес мне любимые розы, нежные розовые, одурачащие, пахнущие весной, теплом, романтикой и мёдом? И тут, блин, трусы, красные, кружевные. Он в этой машине сексом занимается что ли? И меня посадил на то же место. Для меня, будто все повторяется, снова вижу Виктора, зажимающего Веру в своем кабинете. Сердце разрывается от пережитого. Почему мне так везет на бабников? Выди я замуж за такого как Жора, ситуация ведь наверняка повторилась бы. Кстати, он ведь даже ни разу не Жора по паспорту. Я думал, он Георгий, а оказалось Георгий Картоурович Вертаниан. Ну, то, что он не русских кровей, я поняла сразу. Слишком уж черны его глаза, да и волосатость ног мягко намекает, но не в этом дело. Получается, намеренно скрыл полное имя. Почему? Потому что привык все скрывать от подружек, которых у него наверняка десятки или даже сотни. Вдруг, если покопаюсь в бардачке, еще найду и другие трусы, синие там или, допустим, розовые. Оно мне надо? Фух! Нафиг не упало. Жора, извини, но у нас ничего не выйдет. Сообщаю, силясь сдержать всхлип. Пытаюсь вручить ему его же букет, а он не берет. «Да подожди ты!» – вдруг выдает Джора возмущенно. «Сейчас все объясню». Мне не хочется его объяснений, все и так понятно, но серьезный взгляд Джоры прямо-таки прибивает меня к месту. Мысленно достаю из сумочки вилку, снимать лапшу, которую он собирается повесить на мои доверчивые уши. Поджимаю губы, про себя даю ему на объяснение две минуты, охаживаю его холеную моську обиженным взглядом. «Инга». Начинает он, шумно вздохнув. То, что я скажу, тебе не понравится, но вижу, что надо признаться. Видишь ли, все не так, как ты это видишь. Дай угадаю, издаю нервный смешок. Это трусы твоей бабушки. Левая бровь жоры взлетает. Неожиданно он выдает. Это не моя машина. Оригинальненько. Хлопаю ресницами и силюсь сообразить, к чему он это. Я взял эту машину у приятеля, чтобы тебя на ней покатать. И о понятия не имеют, чьи это трусы. Вообще даже предположить не мог, что они там лежат, когда сказал тебе достать из бардачка салфетки. Он что, правда думает, я в это поверю? Нашел дурочку. Зачем ты врешь? Спрашиваю Хмуро. Я не вру. Качает он головой. Кстати, легко могу доказать, что машина не моя. С этими словами он достает бумажник и вытаскивает из него какую-то ламинированную бумажку. Вот свидетельство о регистрации на машину. Тут указано, кто владелец. Он протягивает мне документ. Внимательно читаю, что там написано, и оказывается, белый дастер действительно принадлежит не ему. Пялюсь на документ, потом на своего ухажера и никак не могу уловить сути. Наконец задаю гениальный вопрос: Жор, а зачем ты взял чужую машину? Он на миг замирает, а потом будто на что-то решается, выдает. Не хотел приезжать на своей. Понимаешь, тут такое дело, я просто... Хотел произвести на меня впечатление. Завершаю предложение за него. Жора внимательно на меня смотрит. Именно так. Кивает. И тут мне становится стыдно. Мужчина ради меня старается, из кожи вон лезет, даже берет у друга машину, чтобы меня впечатлить. А я хороша. Уже навесело на него жену из десяток любовниц и пару сотен смертных грехов, каких правда не придумала, но уже уверилась в том, что они непременно есть. А я, между прочим, сама еще замужем, хотя почти в разводе. Инга Блинова, у тебя вообще совести есть? Ежу понятно, что фитнес-тренеры неахти как зарабатывают. Наверняка у него машина просто старая или битая или, в общем, вариантов много. Вот и попросил друга об одолжении. Когда до меня окончательно доходит, что красные трусы принадлежат вовсе не Жориной подружке, шумом выдыхаю. Вечер снова становится прекрасным, розоароматными, а настроение отличным. Никто еще так красиво за мной не ухаживал. Жор, говорю ласково. Хватит уже стараться, правда? Ты хороший, я это вижу, но не нужно, пожалуйста, ничего из себя изображать, ладно? Ты мне и так нравишься, правда? Лицо моего кавалера расплывается в довольной улыбке, а потом он вдруг наклоняется ко мне, нежно берет пальцами за подбородок и прикасается губами к губам. Моментально таю, его ласка мне приятна до дрожи, внутреннюю охую, когда он пробует меня языком. А потом он вовсе засовывает его мне в рот, затевает жаркую игру. Надо же, какая вкусная! Шепчет Джора и снова прикасается ко мне губами. Пьянею от его ласки и забываю, как дышать. О, вау! Друзья, товарищи, я только что чуть не послалок чертовой бабушке мужчину, который идеально целуется. Ну что, поехали? Хрипло говорит он, прерывая наш контакт. Куда? Спрашиваю, все еще пытаясь восстановить дыхание. Сюрприз. Кто бы мог подумать, что с такого банального слова начнется лучшее свидание в моей жизни. Жора везет меня на мост поцелуев, где мы долго гуляем, взявшись за руки. Теплый ласковый вечер, будто создан для таких вот прогулок. Говорим о всякой ерунде и одновременно о важном. Кто какие фильмы любит, какие блюда мы предпочитаем, где мечтаем побывать. Потом мы идем в глубь парка и вдруг оказываемся в уютном кафе, от чего то абсолютно пустом. Там лишь официанты, которые встречают нас с улыбками, а на каждом столе горят настоящие свечи, что делает атмосферу незабываемой. Мы тут единственные посетители. Невольно удивляюсь. Март, не сезон. Пожимает плечами Жора. А я даже рада, что мы одни. Ужинаем и снова говорим, говорим. Смотрю ему в глаза, вижу в них восхищение, слушаю его приятный голос и плавлюсь от удовольствия. В моей жизни такого приятного вечера не было уже никогда. Чтобы так свободно и комфортно общаться, при этом чувствовать себя, если не королевой, то особой, очень к ней приближенной. Волшебное свидание, с какой стороны не глянь. Пять часов пролетают в один миг, и вот Джорд селует меня снова у моего подъезда. Как и обещал, никакого тебе сегодня секса, женщина. Важно, заявляет. Но в следующий раз ты не отвернешься, так и знай. Готовься, Инга. Он загадочно улыбается мне и уходит. А я прижимаю к себе цветы и решаю, как отнестись к его последним фразам. Хотела бы оскорбиться, но не могу. И правда подготовиться что ли? Бельишко там прикупить, то все.